что, зачем. 1935. 11 мая. Во французском городе Клермон-Ферран родился Жорж Нева. 1939. Сентябрь. Начинается Вторая мировая война. 1940. Май-июнь. и Франция оккупирована Германией и Италией. 22 июня. Заключено Второе Компьянское перемирие, согласно которому две трети территории Франции перешли под контроль Германии, а одна треть – юг, включая регион Аверни-Роуна-Альпы, и колонии – под контроль коллаборационистского правительства Виши. 1944. Июнь-август. После высадки союзников в Нормандии начинается освобождение Франции. 19-25 августа происходит Парижское восстание. 26 августа – двухмиллионное шествие к Собору Парижской Богоматери. Победная речь генерала и будущего президента Шарля де Голля. 1953, 5 марта. В СССР сообщено о смерти Сталина. 1954, ноябрь. Начало войны за независимость Алжира, который с 1834 года был аннексирован Францией. В 1955-м будет объявлено о мобилизации 8 тысяч французских резервистов, отменены отсрочки по призыву. 1956. 25 февраля. На закрытом заседании 20-го съезда КПСС Никита Хрущев оглашает секретный доклад о культе личности Сталина. Частично признаны преступления вождя. Лето. Нарушая все правила эпохи железного занавеса, Борис Пастернак через итальянского журналиста Серджо Джанжело передает рукопись романа Доктор Живаго на запад. 29 июня. Студент высшей нормальной школы Жорж Нева приглашен на именины к словисту-исследователю Авакума Пьеру Паскалю, где знакомятся с цветом русской миграции. Начинается дружба учителя и ученика. Осень. Жорж Нева приезжает на стажировку в МГУ. Знакомство и общение с семьей Ольги Ивинской и Борисом Пастернаком. 1957. Лето. Жорж Нева уезжает на стажировку в Польшу, затем в Англию. В СССР возвращаются спустя полтора года. Август-сентябрь. Арестованы участники кружка Льва Краснопевцева, аспиранты и секретаря комитета комсомола ф-фака МГУ. Члены кружка были сторонниками социализма с человеческим лицом. Краснопевцев приговорен к 10 годам заключения. Ноябрь Доктор Живаго опубликован по-итальянски в Миланском издательстве Фильтринеле. Начинается травля Пастернака. 1958-23 октября Пастернаку присуждена Нобелевская премия по литературе. Травля переходит в термальную стадию. 1960 30 мая умирает Борис Пастернак. Июнь. Жорж Нева и Ирина Емельянова, дочь Ольги Ивинской, подают заявление в ЗАГС. За несколько дней до свадьбы Жорж будет выслан из СССР. Спустя некоторое время Ирина и Ольга арестованы. Ирина отбывает срок вплоть до 1962 года в Озерлаге и Потьме. 1961. Декабрь. Предприняв ряд безуспешных попыток повлиять на судьбу Ивинской и с помощью западного общественного мнения, Нева отказывается от своей отсрочки и отправится воевать в Алжир, где будет тяжело ранен. 1962. Март. Генерал Деголь, который еще в 1959 году публично признал право алжирцев на самоопределение, подписывает Ивианские соглашения, предоставляющие Алжиру независимость, Большинство французов на референдуме поддержат его решение. Конец колониальной эпохи. Ноябрь. В журнале «Новый мир» опубликована повесть Александра Солженица на один день Ивана Денисовича. Нева читает эту повесть в госпитале и понимает, что он нашел своего писателя. 1963. Ирина Емельянова принимает решение выйти замуж за поэта, филолога, диссидента Вадима Козового, только что освободившегося из заключения. Освободившись от армейской службы, Нева получает место преподавателя в университете Тулузы. Там же знакомится со своей будущей женой Люсиль, преподавательницей русского языка, переводчицей. 1964. 14 октября. Никита Хрущев отправлен в отставку. Начинается правление Леонида Брежнева, которое продлится более 17 лет. 1965. Сентябрь. В СССР... Арестованы литературовед Андрей Синявский и переводчик Юлий Даниэль за нелегальную передачу рукописей и публикацию своих книг за границей. Псевдоним Синявского Абрам Терц, Даниэля Николай Аржак. В феврале 1966 года будут приговорены к 7 и 5 годам исправительных лагерей соответственно. 5 декабря на Пушкинской площади в Москве проходят демонстрации с требованием открытого суда над Синявским и Даниэлем. 1966 сентябрь принято постановление президиума верховного совета ссср о том что в уголовный кодекс вводятся статьи 191 так называемая 190 прим распространение заведомо ложных измышлений порочащих советский государственный общественный строй и 193 организация или активное участие в групповых действиях нарушающих общественный порядок эти статьи наряду со статьей 70 Антисоветская агитация и пропаганда, станут основой для последующего преследования инакомыслящих. 1967. В Лазанском издательстве ляш дом выходит Петербург Андрея Белого в переводе «Жоржа Нева». 1968. Январь. Первым секретарем ЦК партии Чехословакии становится Александр Дубчик. В апреле в ЧССР будут запущены политические реформы, цель которых — обновленный социализм и отчасти идеологический плюрализм. Начнется пражская весна, которая будет перекликаться с левыми студенческими волнениями. Март. В университете Нантер под Парижем, куда только что получил назначение Жорж Нева, начинаются студенческие волнения. В центре протеста молодой анархист Даниэль Конбендит. Май. Восстает Арбона. Университетские волнения охватывают большинство стран Европы и Америки. 21 августа. Страны Варшавского договора вводят войска в Чехословакию. Советские танки в Праге. 25 августа. Протестуя против вторжения в Чехословакию, 8 человек выходят на Красную площадь. Наталья Горбаневская вместе с ребенком в коляске. Октябрь. В самой сдате появляется ССР академика Андрея Дмитриевича Сахарова размышления о прогрессе мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. 1969 апрель Проиграв общенациональный референдум, президент Де Голь уходит в отставку. 1970 май Арестован Андрей Амальрик, автор изданной на Западе книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Октябрь. Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии. 1972. Жорж Нева после 12-летнего перерыва получает возможность снова приехать в СССР. Во Франции выходит Раковый корпус и август 14-го Солженицына в переводе Жоржа Нева в соавторстве. Жорж Нева занимает кафедру славистики в Женевском университете и впоследствии возглавляет русский кружок, в котором сначала выступают представители литературной миграции первой и второй волны, а после 1974 года, когда началась третья волна, гостями кружка станут Бродский, Некрасов, Геллер, Максимов и многие другие. На заседаниях кружка также выступал Булат Куджава некоторые другие писатели из СССР. 1973. Август. Андрей Синявский, вышедший из лагеря, получает разрешение уехать во Францию. Сентябрь. Александр Солженицын пишет открытое письмо к интеллигенции «Жить не по лжи», ставшее своего рода манифестом ненасильственного сопротивления. Декабрь. Эмигрантское издательство «Имко Пресс» Публикует в Париже архипелаг ГУЛАГ Солженицына по-русски. 1974. 12 февраля. Солженицын арестован. На следующий день его выдворят из СССР. Сентябрь. Эмигрирует историк обновленческой церкви Анатолий Краснов-Левитин. Позже он поселится в Люцерне, Швейцария. Ноябрь. Выходит самый сдатовский сборник из-под глыб, составленный единомышленниками Солженицына, статьи самого Солженицына, Игоря Шафаревича, Вадима Борисова, Евгения Барабанова и других. В Лазанне издана книга Жоржа Нива Сюр Солженицын о Солженицыне. 1975, январь. После принятия Конгрессом поправки Джексона Венника, которая вводила ряд санкционных ограничений на торговлю с СССР в привязке к вопросу о праве на эмиграцию, СССР разрывает торговые связи с США. 1 августа. Брежнев в числе руководителей 35 государств подписывает заключительный акт хельсинских соглашений – итог долгой работы совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так называемая третья корзина соглашений посвящена правам человека и предусматривает хотя бы на бумаге право на свободу передвижения, контактов, информации, а также право народов распоряжаться своей судьбой. Октябрь. Андрей Дмитриевич Сахаров, лауреат Нобелевской премии мира. 1976. Январь. Эмигрирует Леонид Плющ. Июль. Эмигрирует Андрей Амалерик. Декабрь. Владимир Буковский обменен на лидера чилийских коммунистов Луиса карвалана и выслан из СССР. 1977. Октябрь. Принята новая, так называемая Брежневская Конституция. Декабрь. В Венеции проходит биеннале диссидентов, в котором принимает участие Жорж Нева. Иммигрировавший в 1974 году Барт и драматург Александр Галич погибает в Париже от удара электрическим током. 1979. Декабрь. Начинается Афганская война. 1980. Август-сентябрь. В Польше. На базе судоверфи в Гданьске создано профсоюзное объединение «Солидарность». Оно быстро превращается в мощную общественно-политическую организацию, которая сближает позиции рабочих, интеллигенции и церкви в противостоянии коммунистической власти. Ноябрь. В автомобильной катастрофе по пути на правозащитную конференцию в Мадриде погибает Андрей Амалерик, который после миграции поселился в Савоинь неподалеку от Джорджа Нева. 1981 Январь. В должность президента США вступает Рональд Рейган. Спустя два года, 8 марта 1983 года, он назовет СССР империей зла. Декабрь. В Польше, где движение «Солидарность» становится общенациональной силой, вводится военное положение. Многие польские друзья Жо Нева задержаны и отправлены под домашний арест. 1982. Ноябрь. Умирает Брежнев. Генеральным секретарем ЦК КПСС становится бывший председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Следующей осенью, вскоре после того, как СССР собьет гражданский южнокорейский «Боинг», Андропов скончается, и генсеком станет престарелый и больной Константин Черненко. Начинается тотальный кризис советской системы. 1984. Август. К пяти годам ссылки приговорена жена Сахарова, Елена Бонур. 1985. Март. Генеральным секретарем ЦК КПСС вместо умершего Черненко становится Михаил Горбачев. 1986. В Горьковской квартире академика Сахарова установлен телефон. Сахарову звонит Горбачев и предлагает вернуться в Москву. Начинается реальная политическая перестройка, хотя последние диссиденты будут выпущены на свободу лишь к концу 1987 года. 1987. В парижском издательстве Фаярт начинает выходить многотомная история русской литературы под редакцией Жоржа Нева, Ефима Эткинда, Виктория Страда и Ильи Сермана. 1991 12 июня. В России, где ровно год назад была принята декларация о государственном суверенитете, проходят президентские выборы. Первым президентом Российской Федерации становится Борис Ельцин. 19 21 августа. Неудавшаяся попытка государственного переворота в России. 25 декабря. СССР прекращает свое существование. Его правоприемницей становится Российская Федерация. 1993. 3-4 декабря в России острый политический кризис. На улицах Москвы вооруженное насилие, обстрел Белого дома. 1994. Начинается Первая чеченская война. 1999. 31 декабря. Борис Ельцин объявляет о своей отставке и передает президентские полномочия Владимиру Путину. 2001. Дочь Жоржинева Ан, которая. Работает российским корреспондентом Леберасьон, задержанный силовиками в Чечне. Жорж Нева становится доктором Скауза Национального университета Киева-Могилянской Академия Украина. 2014. Жорж Нева в Москве вручена литературная русская премия. 2018. -й. Декабрь. Жорж Нева организует в мэрии 5-го округа Парижа выставку, посвященную столетию Александра Солженицына. 2020. -й. Выходит второй том очерков русской истории и культуры «Места русской памяти» «Les Cités de la mémoire russe» под редакцией Жоржа Нева. 11 мая. Жоржу Нева, 85 лет.